Глава третья. Что как? Маша не знала, что хотела услышать. Я не знаю, я ничего не понимаю. Соня закатила глаза. Как съемки твои? Последний месяц она пропадала. Да ужас вообще, я не понимаю, что происходит. Она наклонила голову еще ниже. По правилам игры... Разговор должна была продолжать Маша. Как режиссёр, хороший, икнула Маша. Честно говоря, она про него уже знала: молодой, красивый. Более того, слышала, что он в Соню влюблён. От Дуни слышала, но тогда внимания не обратила. Хороший. Да, можно и так сказать. Я с ума сошла, кажется. Со мной такое происходит. Любой другой из этих междуметий сделал бы уже все необходимые выводы, но Маша привыкла говорить напрямую, и ей хотелось чего-то по конкретнее. Знаешь, такое бывает, когда всё становится непонятно. Вот лавочка стоит, непонятно, вроде на ней сидят, а не хочется. Вот солнце светит, кажется хорошо, но непонятно зачем. Всё равно все под ноги смотрят. Вот люди общаются, дружат, потом исчезают, и непонятно, зачем дружили. И ходишь так ходишь, как в Антарктиде, а потом раз, и всё на место приходит. У вас роман, что ли? Не выдержала Маша. Ну, Соня потупилась и пнула камушек. Мы ещё давно виделись, он на спектакле приходил. Потом сниматься позвал. А на съёмках мы поняли, что сошли с ума и что-то нас тянет друг к другу, безумие какое-то. Со мной такого никогда не случалось, чтобы до сумасшествия перед съёмочной группой прятались. Очень смешно это выглядело, наверное, как мы в гримёрках целовались. "Когда тебя это смущало, интересно?" хмыкнула Маша. Знаешь, что странно, никогда не смущало, а теперь на тебе. А что он такой вообще? Я сначала с ума сходила и сейчас схожу, но он, знаешь, другой совсем. Приезжает на водителе за мной, и мы просто по городу ездим, по сторонам смотрим. Вчера заехали в магазин какой-то. Он говорит: "Давай я тебе духи куплю". Я так думаю, возьми и купи только без меня, что спрашивать? А то получается, как на свидании, где тебе говорят: "Можно я тебя поцелую?" Что надо отвечать? Хочешь поцеловать целуй, будь готов, если что, за это по морде схлопотать. Или когда в постели тебе говорят: "Давай теперь вот так попробуем". Это же ужас. Должно же быть взаимопонимание на другом каком-то уровне. А еще мы все время разговариваем, обсуждаем себя, нас, наши отношения. Он умный и очень хороший. Вот если бы она не повторила, Маша бы поверила. Соня глядит в землю, следя за камушком, который Маша пинает. Он скоро отстает от них, закатившись под скамейку. «Ничего, в общем, не понимаю», — взбодрилась Соня. «А у тебя что?» договаривая фразу, она уже открывала дверь во двор. Маша остановилась перед зеркалом у лифта. Нормально, читаю в последнее время много. Ерунды всякой по большей части. Вот вычитала, не помню где, что прямая дуга бесконечной окружности, Николай Кузанский сказал. Ты представляешь? Соня подошла и встала рядом. Маша нахмурилась на своё отражение, Соня поправила шарф. С этим ты ничего не сделаешь, погрустнела она.